Ночной аэропорт в Нью-Йорке Автопортрет мой, реторта, неона, Апостол небесных ворот, аэропорт. Брежат дюралевые витражи, Точно рентгеновский снимок души. Как это страшно, когда в тебе небо Стоит в тлеющих трассах Необыкновенных столиц. Каждые сутки тебя наполняют, Как шлюз, звездные судьбы Грузчиков шлюх. В баре, как ангелы, Гаснут твои алкоголики. Ты им глаголишь, Ты их прибитых возвышаешь, Ты им Прибытие возвещаешь. Ждут кавалеров, судеб, Чемоданов чудес. Пять каравел Ослепительно сядут с небес. Пять полуночниц шасси Выпускают устала Где же шестая? Видно, допрыгалась дрянь. А из звезда. Электроплитками пляшут под ней города, Где она реет, стонет, дурит И сигареткой в тумане горит. Она прогноз не понимает, Ее земля не принимает. Худы прогнозы, и ты, В ожидании бури, как в партизаны, Уходишь в свои вестибюли. Мощное око взирает в иные мира, А мойщики окон слезят тебя, как мошкара. Звездный десантник, хрустальное чудище, Сладко, досадно быть сыном будущего, Где нет дураков и вокзалов, Тортов одни, поэты и аэропорты. Стонет в аквариумном стекле Небо, приваренное к земле. Аэропорт, азона и солнце, Аккредитованное посольство. Сто поколений не смели такого коснуться Преодоления несущих конструкций. Вместо каменных истуканов стынет стакан синевы без стакана. Рядом с кассами-теремами он точно газ. Антиматериален, Бруклин, дурак, твердокаменный черт, памятник эры, аэропорт.